Моей дочке Алисия посвящается. Предисловие. Каждую книгу следует читать дважды. Первый раз, когда ты младше автора. Второй раз, когда ты старше автора. милорад Павич. Можно только догадываться, что имел в виду Миларат Павич, когда писал данные строки, но я присоединяюсь. Так как эта книга является продолжением предыдущей, можно считать, что вы читаете ту же самую книгу. Таким образом, воплощаем принцип Павича в жизнь. Здесь старше не в смысле возраста, а в смысле навыков продаж. В этой книге мы проработаем такие блоки цикла продаж, как презентация, обработка возражений, переговоры о деньгах, завершение сделки, стимулирование к возврату незапланированной дебиторской задолженности. Также мы коснемся, да-да, именно коснемся, проблем управления временем в продажах и оказание влияния в продажах, все эти темы дадут вам возможность действительно эффективно вести переговоры и добиваться потрясающих результатов. Приступайте!